Глава двадцать седьмая. Бриан. Он знал с самого начала, что творится. Ясно же, что задержался не просто так. Дела клана — это святое. Все понимаю. Но обычно он хотя бы в общих чертах делится, что там да как. А тут сначала в переписке нагнетал, обещая все объяснить по возвращении. Но в первые дни нам было малость не до того. А потом всё. «Заявил, что ничего страшного, все разрулится и вообще других проблем хватает», — рассуждал Морит, развалившись на диване в общем блоке. «Смысла тесниться и дальше в моей комнате мы уже давно не видели, учитывая, что Джойс возвращается достаточно поздно после встреч с этим штупьего Тайвином. Да и даже если вернется раньше, варианты, как заставить ее разорвать помолвку, мы уже тоже не обсуждали». И на фоне последних событий вряд ли вернемся к этой теме. А, кстати, Джойс. Помните, как на нас ополчилась вся группа из-за придуманных нами дурацких правил? Вспомнил я. Кук тогда едва ли не радовался этому. Говорил, что это даже хорошо. Что такая интенсивная тренировка. Ожидается прорыв нежити? С чего бы ей так расплодиться? Все секторы давно разделены и патрулируются. Популяция всех самых противных тварей из года в год плюс-минус одинаковая. Пожал плечами Фо. Может, какой-то сектор пропустили? Вспомни. Кук тогда еще говорил что-то про кладбище и гулей. Что вокруг окружают они нас, а мы будем знать, что делать. Оживился море, таж подпрыгнув на своем месте. И если так подумать потому он и бросился в свой клан. Потому что на него напали гули? Не смеши. С таким же успехом он мог тогда привести, в примеру, пырей или волкалаков. Должна быть какая-то связь именно между тем, что сейчас творится в Академии, и тем, что он мог обронить в ходе простой беседы. Покачал головой я и потянулся к своей кружке с сидром. Да-да, знаю, алкоголь запрещен нашими же правилами. и вообще. «Джойс при случае воспользуется поводом нам все это припомнить». «Да к все. Честно, совсем не до нее сейчас». И засела же в голове, что возникает как ассоциация на все. «Думаем дальше. Вспоминаем». Неспроста он был таким задумчивым. Даже иногда отвечал не в попад. «Разве это в духе нашего весельчака и непробиваемого оптимиста Кука?» Ковер он твой гладил, любуясь его чистотой и настоящим цветом. Вспомнил вдруг морет «И это, по-твоему, важно? Причина всех бед в том, что мы синячили и пренебрегали уборкой?» Скептически прищурился фо «Так он еще рассказывал, что Снежок сожрал его ботинок, а потом выблевал. Тоже к делу пришьем как важную информацию. Или что от него несет псиной». «Да при чем тут это?» «Я в целом говорю. Он тогда явно был на своей волне, потому и оценил ковер по принципу «что вижу, то и пою». Тем не менее, сразу после этих слов оживился и принялся расхваливать Джойс. Да он с самого начала был на ее стороне. Не показатель. Отмахнулся я, беспочвенно испытав маленький укол иголочкой ревности. «Да что ж такое?» И если уж на то пошло, он вовсе ударился в сплетни. Только на прошлой неделе рассказывал, кто из наших девчонок пятого курса за кого собирается замуж. Уверен, что это ничего не значит. А если добавить, что твой отец внезапно решил женить тебя на травнице? А девчонки с пятого курса как раз помолвлены либо с травниками, либо с бессиологами. Ну не верю я, что Кук это нам рассказал просто так, лишь бы посплетничать. Продолжил гнуть свою линию Морид. «И это мы еще не по всем знаем!» Вырисовывается интересная картина. Фон напряженно закусил кусочек карандаша и досадливо сморщился, когда тот хрустнул. Мы с Моридом переглянулись и дружно вздохнули. «Опять наш друг все письменные принадлежности сгрызет». Нервничает он так. «Да ничего толком не вырисовывается». Кроме того, что жопа подступает со всех сторон. Мрачно констатировал я, отставляя в сторону потерявший вкус Сидор. Я вообще не понимаю, что это был за цирк с травницами на полигоне. Допустим. Только допустим. Что случилась какая-то всеобщая капсда такого уровня, что боевиков на нее не хватает? Но общего сбора и объявлений для действующих групп не было. Я проверял по своим каналам. Это раз. И нас словно нарочно загоняют за спины неумехом держать щиты, махать железом и обеспечивать обоз. 2 Последнее. Вообще, к чему? Травники — магические растения. Бестиологи — магические животные. Добавить запрет на магию на тренировках боевиков. Словно вся наша боевая магия разом перестала работать и начала только вредить. Ляпнул морит и застыл, вытаращив глаза. Мы с Фо повторили его маневр и какое-то время молча смотрели друг на друга, боясь даже вздохнуть от внезапности, нереальности и неприятности догадки. «Да не может быть!» Неуверенно выдохнул Фо почти минуту спустя. «Тогда бы...» Хлопнула дверь, прерывая цепочку его рассуждений. Послышался торопливый стук каблуков, и в общую комнату ворвался цветочный вихрь, через секунду опознанный нами, как взъерошенная травница. Джойс поткнулась о край ковра, удержала равновесие с помощью бодрого махания руками, выругалась себе под нос вовсе не как отличница с факультета цветочков и ягодок, и, наконец, заметила нас. «Ты был прав насчет Тайвина!» Сходу ошарашила она меня. «В смысле?» Я с некоторым трудом оторвал взгляд от ее подола, который необъяснимым образом пополз построенному бедру куда-то вверх. Полз, полз, пока сама девушка машинально не прихлопнула его рукой. И тут только стало понятно, что ее вьюн с какой-то стати решил устроить своей хозяйке стриптиз. «В смысле я полная дура?» «Самокритично». Крякнул морит и торопливо отвел глаза, потому что зеленый усик магического растения снова принялся тянуть хозяйку за подол. С моей стороны, но друзьям было все видно, а мне от этого несколько странно. Неприятно, пожалуй. «Прекрати шалить», — строго сказал я, обращаясь куда-то под юбку собственной жены. И сходу почувствовал себя откровенным идиотом. Как ни странно, Джойс посмотрела на меня одобрительно, шагнула ближе и уселась на ковер в гостиной прямо между мной и Фо. Он признался. «В чем?» — встрепенулся Морит. «Тайвин ведь приехал с практики, так?» И ее прервали. «Значит, может что-то знать. Так что он сказал?» «Что хочет на мне жениться и намерен сделать все, чтобы разорвать наш предварительный брак с Бриэном?» Криво усмехнулась отличница в цветочек и почему-то посмотрела на меня как-то... «Так».